335. Около вопроса об излучениях соединяется множество соображений. Тщательно должны изучаться излучения врачей и всех служебных деятелей. Врач может заносить заразу не только на теле или одежде, но и на излучении. Если до сих пор это не было отмечено, то это не значит, что оно не существует. также и настроение – распространяемые некоторыми людьми зависят от качества излучений. Вообще нужно привыкнуть, что мысль властвует над судьбою человека.